Глава 12 День сахара. 19 сентября 1983 года. Мои синяки меня почти расстраивают. Они побледнели и пожелтели по краям, как старая газета. Остаётся только маленький порез на костяшке. Я надеялась, он превратится в шрам, иначе получится, что ничего на самом деле не было. Каждый раз, как он зарастал, я сгрызала струпик. Но день или два я о нем не вспоминала, а когда взглянула, мое тело предательски починилось. Я увидела на костяшке только чистую розовую кожу в морщинках. Северный ветер продолжал дуть, и стоило мне забыться, внезапно налетал так, что я клонилась в бок, словно меня так и били с другой стороны. Пока родители были на работе, я взялась за Геремико. Я решила стать сильной, как он, но едва смогла поднять их до плеча, что уж мечтать махать над головой, как он. Но я всё равно продолжала пытаться раз в час. Барбара сказала, что мне пора возвращаться в школу, когда я мыла посуду после обеда, надев ярко-розовые резиновые перчатки. «Ты уже и так много пропустила». Я смела со стола кружки кухонным полотенцем, «А что я всем скажу? Почему меня не было?» Она ответила, «Ты погляди, теперь весь пол в крошках. Сходи, принеси совок и все замети». Пока я возилась под столом, подметая, она произнесла, «Да, я об этом думала. Может, скажешь, что ты упала и потянула ногу?» Я мигом распрямилась и встала со щеткой в одной руке и совком в другой. А мы обе какое-то время молчали. Барбара даже схватила из-за бок мокрой резиновой перчаткой и прижала руку, словно ей было больно от вранья. «Не думаю, что это правдоподобно». И хотя я сказала это тихо, очень прилично, Барбара завелась. «Бога ради, Руби, откуда ты только таких слов набралась? Мы все понимаем, что то, что с тобой произошло, плохо, но я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Так что тебе надо с этим смириться. И мне тоже». Она стащила перчатки, швырнула их в грязную пену и пошла к двери. «В словаре я нахожу слова там», — сказала ей в спину, когда она выходила из кухни. Но я не думаю, что она услышала. К утру она уже говорила Мика отвезти меня. Мик работал уборщиком в моей школе. Иногда мы встречались взглядами поверх его полотерной машины, жужжащей электрической черепахи, которую он толкал по коридорам. Потом он отводил глаза, словно смотрел вперед и шел дальше, прорезая чистую блестящую полосу. Обычно он не хотел вести меня в школу, шарахался, как от чумы, говорил, что я не затыкаюсь в машине, а ему надо в это время поразмышлять». Думаю, я болтала от нервов. Он любил приезжать пораньше, чтобы уйти в свой закуток, заварить чаю и спокойно посидеть в тишине перед работой. «Сядь там!» — он мотнул головой в сторону лестницы. «Молча, веди себя тихо и жди!» Я сидела и смотрела, как он собирается, как причёсывается перед зеркалом. Он возился даже дольше, чем обычно. И я подумала, не из-за того ли что оттягивает поездку в школу, где ему придётся отвечать на неудобные вопросы о моем отсутствии. Я так боялась садиться с ним в машину, что у меня все внутренности превратились в воду. «Я еще могу дойти сама?» Голос мой был еле слышен под лестницей. Он ткнул в мою сторону расческой. «Делай, твою мать, что велено!» — сказал он. И я испугалась, что те брюки в его памяти еще не погасли. Я подумала, не сбежать ли мне... Но он стоял на пути у лестницы, и меня охватила слабость. Мы ехали в школу молча, я даже не могла трещать, как обычно. Тут я поняла, что он хотел меня напугать, заставив ехать. Получилось. Я всю дорогу крепко прижимала к себе школьную сумку и едва смела дышать, пока мы не добрались до места. В школе все переменилось. До летних каникул я совершала успешные вылазки, пробуя внедриться в банду Мелисса и Никола. Но то, что меня не было в начале четверти, положило этому конец. Теперь они сидели на батарее, обнявшись, и Никола сказала. «Ой, ты! А мы думали, что тебя так долго нет?» Они явно обсуждали, какая я странная, и как я им не нравлюсь. И шмотки у меня старые. Я видела это потому, как они со мной держались. Поскольку я решила измениться и подражать богине Сьюзе, я тесно ушила школьную форму и так начесала волосы, что они поднимались почти на фут Но милиса только выдала. «Что ты сделала со своими волосами?» И они все спрашивали меня, почему меня не было, и знали, что я вру, потому что я все время краснела или поджимала ногу, или пыталась сменить тему... Потом они зашагали прочь, обнявшись, их чудесные блестящие волосы закачались вдоль спин, у одной светлые, у другой русы. Обе они пользовались яблочным шампунем, от которого волосы вкусно пахли. Тогда я тоже решила пойти дальше и наткнулась на Мика, который стоял на стуле менял лампочку. Я прижасла к полу на долгую минуту, и мы смотрели друг на друга, прежде чем я смогла оторвать ноги от пола и уйти. Я обернулась, и тут мимо прошла Сандра Кросли. Я увидела, как он пытается заглянуть ей за вырез. Воротник у нее был расстегнут и разложен по плечам, так что увидеть можно было немало. Кажется, она тоже что-то почувствовала, потому что взглянула на него и широко улыбнулась. Я подумала, что ты так улыбаешься, когда он тебе в вырез заглядывает». Вот тут я кое-что учуяла, и сначала подумала, что это тянется за Мелиссой и Николой запах яблочного шампуня. По коридорам веяло сладостью. Она повисала над головами, как дождевые облака, готовые пролиться и обсыпать нас сахарной пудрой. Все подняли носы и стали принюхиваться, как в рекламе соуса бисто. Что это? Пахнет яблоком в карамели. Нет, сахарной ватой. Это повариха. Печёт коврижку на патоке и сожгла целых три мешка сахара, а она спятила. До нас по-прежнему долетал запах, и многие начинали облизываться, сами того не замечая. Учителям пришлось объяснить, что записки у меня нет, потому я села рядом с Беном. Ещё только перекличка прошла, ему уже наплевали волосы. Волосы у него были чёрные, поэтому плевок блестел, как целлофан. а Я шепнула ему, он взял пенал и стал тереть затылок. Но пенал был пластмассовый, он ничего не впитывал, просто размазывал слюни по голове. Меня затошнило, хотя я считала, что это с моей стороны гадко, что меня тошнит от неприятностей Бена. Классный руководитель попросил записку от родителей, и мне пришлось пообещать, что завтра я принесу. Наверное, Барбара решила, что раз миг тут уборщик, сойдет и так. К тому же я понимала, Барбара не хотела лгать в письме. Она все говорила, что не может найти карандаш. Потом потерялась бумага, и мне уже пора было выходить. Похоже на перемене, мы совсем сошли с ума от запаха. Все только говорили, что про сладкие батончики, и про то, что убили бы за них. Наука, второй урок, мистер Харт выбрал меня, когда понял, что оставил пипетки в другой научной лаборатории — Я знала, он думал, что поступает по-доброму, посылая меня за всякими поручениями, что я так принимаю больше участия в жизни класса, Но на деле это означало только одно — на меня будут больше пялиться. Мне пришлось пройти между рядами парт, чтобы выйти, и Мелисса с Николой обернулись, посмотрели на меня, они уже надели белые халаты. Резинки на защитных очках прижимали их блестящие волосы к голове, а лица из-за пластмассы стали совсем лягушачьими. Сначала я не могла найти пипетки и думала, что мне придется возвращаться с пустыми руками, и все будут глазеть, наблюдать мою тупость. В конце концов, я их нашла за старым цветком, листья которого пятнами сгорели на солнце, падавшим из окна, Я подумала, почему никому не пришло в голову его переставить, я поспешила обратно, потому что долго провозилась. Тогда-то я краем глаза заметила свечение. Люди могут светиться? Он светился. Ярко блеснул, и я так напугалась, что подпрыгнула, и часть стеклянных пипеток выпала из коробки. Они ударились с опл и разбились на тысячу кусков. Его темные брови... Поразительно смотрелись по контрасту с бередно-желтыми волосами, высветленными и стянутыми в холст. На нем не было школьной формы, просто брюки, которые оказались короткие, и стоптанные ботинки без носков, так что наружу торчали голые костлявые щиколотки. Скулы у него были такие острые, что он напомнил мне молодого краснокожего вождя индейцев — Меня бы не удивило, торчи у него из волос спиро или покажись из-под пальцев висящие на полюсе колчан полный стрел. Я нагнулась посмотреть, что натворила хотя на самом деле, чтобы он не видел моего лица. Стекло на вид было таким острым, что грозило в лапшу изрезать мне пальцы, если бы я попыталась его собрать. Он тоже наклонился, и передо мной появились его глаза, внезапно, как бывает, когда видишь море. «Что тут? Помощь нужна?» Делать было нечего, мне придётся распрямиться и показать своё увечье. Я подумала, покончим с этим, с тем, какие у него сделаются глаза, когда он увидит моё родимое пятно. Но он рассмотрел моё лицо и, казалось, не увидел ничего такого, а потом повторил вопрос про помощь. «Ты кто? Где твоя форма?» — спросила я, просто чтобы что-то сказать. «Том, и у меня её нет». «Я просто зашел осмотреться. Вдруг мне здесь понравится?» Я ахнула. «Что, ты никого не спрашивал, можно ли тебе сюда? Тебе за это... Вообще-то тебя могут арестовать?» Он пожал плечами. «Я начал беспокоиться, что не получаю образования. Но теперь я тут осмотрелся и решил, что обойдусь». «Как это?» — спросила я, потому что в конце коридора появился еще один мальчик, также странно одет, и он посмотрел на нас ударил в дверь кулаком, как будто считал, что Том слишком задержался, тратя время на болтовню. Том обернулся, но когда я снова взглянула в конец коридора, двустворчатая дверь уже закрылась, и тот мальчик исчез. Как он выглядел? Длинное пальто, кожные спаги и брюки заправлены в них. Брови Тома взлетели, и по его лицу пробежало выражение, которого я не поняла. «Скажи, что ты видела точно?» «Мальчика, он похож на тебя, но ниже ростом. На нем длинное пальто, сбоку порванное». «Порванное? С какой стороны?» Я на мгновение задумалась. «Для него слева, для меня справа». Костяшки Тома побелели, он сжал кулаки. «О, боже, боже, нет. Похоже, это Криспин, мой брат, О, господи. А на нем был красно-зеленый галстук, просто на футболку». «Да». «Поверить не могу. а Нельзя ему быть здесь. Криспин, отвали!» — крикнул Том через плечо. Я увидела, как лицо Криспина снова появилось за стеклом закрытой двери, как над водой. Он со злостью показал нам обоим средний палец, а потом куда-то исчез. Том втянул воздух, и я заметила, что у него дрожат руки. «Ушел», — заметила я. Он кивнул. «Слава Богу!» «А давайте тебе помогу», — сказал он, словно рад был отвречься и ногой отпихнул стекло в сторону. «Как будто это все ерунда, и ничего за это не будет». «Я подумала, что произойдет с полотеркой Мика. а Может, она станет поливаться стеклом, а может, подавится насмерть. Теперь я тебя провожу туда, куда ты шла». «Хорошо», — согласилась я. «Я никогда не видела никого похожего на Тома». Казалось, его не волновало, что он вторгся на территорию школы без разрешения и соответствующих документов. Может быть, на нас обоих подействовала сладость, словно она в самом деле была как наркотик, который распылили в воздухе и от которого кружилась голова. Я-то точно именно так себя и чувствовала. Я спросила, «Ты откуда?» а Мне казалось, что Том вот-вот вспыхнет и исчезнет. «Тут недалеко. Я тебя раньше в наших местах не видела». «Ты живешь за Палзвудом?» «Нет, я живу за синими холмами». «Синими холмами?» «Да, ты как будто никогда про них не слышала. Их много откуда видно из леса. Не говори, что ты про них не слышала». «Я видела их, что-то синело вдалеке, но я никогда не думала, что они существуют на самом деле». «Ты должна как-нибудь прийти туда ко мне в гости. И поскорее, — сказал он». «Правда? Да, конечно, обещаешь?» он снова повторил, что его зовут Том, что у него есть сестра Элизабет и брат Криспин, тот, который досаждал нам раньше. И я решила, что волосы у него такие же светло-желтые, как зимнее солнце. Он сказал, что живет в огромном доме с восемью окнами на фасаде. «Детский дом», — выдохнула я. «Я всегда хотела жить в таком». «Нет, просто большой дом. Над воротами выщено лицо, древний символ, зеленый человек. У него изо рта торчат листья». Он растопырил руки по обе стороны рта, чтобы показать. Вот так. Мы остановились у двери в класс. Неловкий момент. У меня в руках коробка пипеток или того, что от них отсталось, а он смотрит в угол коридора. Когда я подняла руки качнуть коробку, чтобы вес распределить поудобнее, мои рукава задрались. Несколько выцветших синяков все еще было видно, желтых и уродливых. Я заметила, что Том на них смотрит, и мне стало стыдно. «Мне нравится твоя прическа», — сказал он. «Спасибо». Снова повисла тишина, но он не заговорил о том, что мы оба видели. Я прижала к себе коробку и отдернула рукава. Сперва один, потом второй. В конце концов он произнес. «Я сейчас пойду, но скажи мне, где ты живешь, чтобы я как-нибудь за тобой зашел? Куда-нибудь сходим? Мне нужно с тобой увидеться еще. Просто очень нужно». Я подумала, не ослышалась ли я. Он сказал эти слова, и я решила, что сейчас упаду и умру. В классе у меня случился приступ того, что иначе, как дрожью восторга, не назовешь. Никто не заметил. А я сидела и гадала, не выдумала ли я Тома. Вернувшись домой, я посмотрела в зеркало. Волосы у меня теперь лежали ровно, потому что на домоводстве миссис Дэвис дала мне расческу и велела привести меня в порядок». «Ты красивой, необычной красотой, Руби», — сказала она. Я рассмотрела свое лицо. Левый глаз был пронзительного серо цвета, он всегда казался ярче правого из-за того, что расположился посреди оттеневшего его родимого пятна. По форме пятно повторяло глазницу черепа, из-за него было ощущение, что глаз таращится».